Глава пятьдесят первая. Скарлет. Это торжество было не из тех, которым суждено в последствии превратиться во веянные романтическим ореолом сказки, где даже отталкивающие моменты казались привлекательными. Через сто лет люди, слушающие о коронации упавшей звезды, возможно, пожалеют, что не присутствовали на ней. хотя многие из тех, кто действительно там был, наоборот, предпочли бы уклониться от приглашения. Скарлетт не знала, как стражники отбирали, кого из внешнего двора допускать внутрь дворца, и задавалась вопросом: не пообещали ли этим счастливчикам какое-то вознаграждение, если переживут нынешнюю ночь? потому что несмотря на все издевательства, никто, похоже, и не думал сопротивляться. Возле лестницы, по которой она только что спустилась, её прислужницы толстой красной ниткой зашивали губы гостей. Присутствовала здесь и невенчаная невеста в своей вуали слёз, целовавшая женатых мужчин до тех пор, пока их жёны не начинали плакать. Принц Сердец, как всегда, прогуливался в толпе с самым разнузданным видом. Но Скарлетт наблюдала за ним недостаточно долго, чтобы понять, что он задумал. Быть может, именно он управлял эмоциями присутствующих, чтобы все вели себя надлежащим образом. Распространяющийся вокруг себя аромат страдания жрица Кружила среди гостей в тюнике из многослойной тончайшей, как вальт ткани, которая колыхалась при каждом шаге. Скарлетт никогда с ней не разговаривала, но по словам Анисы, даже ритсы в ее голосе, с помощью которого она могла заставить человека предать свою мать или возлюбленного, а также выдать самые страшные секреты. Скарлетт пыталась отойти как можно дальше от жрицы, хотя безопасных мест вокруг было немного. Трон, который согласно традиции надлежало занять Гавриилу, теперь истекал кровью, как кровоточащий трон в колоде судьбы, хотя Скарлетт не была уверена, он ли это в самом деле или лишь искусная копия. Напротив него располагалось полированное деревянное возвышение, от которого так и пахло унижением и мучениями. Разыгрывающаяся здесь сценка до боли напоминала то, что имело место в поместье Николая. Скарлетт наблюдала, как безумный шут передвигал людей точно марионеток. Он управлял ими, дёргая за привязанные к рукам и ногам верёвки, заставляя совершать резкие комичные движения. Скарлетт хотелось освободить их всех. Но, похоже, они были не в такой большой опасности, как группа людей, сгрудившаяся вокруг отравы. Эти напряжённо сжимали бокалы с пузырящейся фиолетовой жидкостью. Она не была уверена, в какую игру она играет, но вспомнила предупреждение Анисы. о пытках и смерти, когда на глаза ей попались несколько только появившихся в зале украшений. Это были реалистичного вида каменные статуи и тающие ледяные скульптуры людей. И все держали в руках кубки. Упёршись каблуками в пол, Скарлетт посмотрела на своего отца. "Боюсь, ваши мры зашли слишком далеко". Я-то думала, вы хотите, чтобы подданные вас обожали, а не просто развлекаются. Зато я, нет. Она вырвала свою ладонь из руки Гавриила. Немедленно прекратите эти безобразия. Скарлетт понимала, что могут быть последствия, но побороться всё же стоило. Увиденное вовсе не вдохновляет меня завершить овладение моими силами. и самой сделаться одной из богинь судьбы. Гавриил наморщил лицо от раздражения. Отрава преврати их обратно в людей. Моей дочери не нравится эта игра. Через несколько минут большинство статуй и скульптур снова стало людьми. Но вечерние ужасы на этом не закончились. Как раз в тот момент, когда отрава возвращал к жизни последнюю статую, Скарлетт заметила среди караулищих у дверей стражников знакомое красивое лицо. Золотисто-коричневая кожа, игривый рот и устремлённые прямо на неё тёплые карие глаза. Хулиан. Скарлетт следовала отвернуться, совершить какой-нибудь отвлекающий манёвр, чтобы дать ему возможность сбежать с этого трёклятого торжества. Его маскировка пока скрывала его от Моер, но едва ли гарантировала защиту, тем более на длительное время. Ты знакомы с этим молодым стражником? спросила Павшая Звезда, проследив за направлением её взгляда. Может, привести его сюда? Возможно, мы сможем использовать его, чтобы проверить твои новые способности. Нет, поспешно отказалась Скарлетт и тут же Пожалела, что не поступила по-другому, ей следовало пояснить свое решение, а не бросать одно единственное слово отказа. Как только оно слетело с ее губ, упавшая звезда повернулся к ближайшей майре. Ее оказалась жрица, обладательница гипнотического голоса, и повелел: «Приведи сюда этого стражника со шрамом на лице». Не надо. Пожалуйста, воскликнула Скарлетт, но её, пожалуйста, возымело примерно такое же действие, как и нет. Оно заставило упавшую звезду злобно ухмыльнуться, когда Жрица обняла хулигана и подтолкнула вперёд. Не думаю, что мне следует испытывать свои силы здесь. Запротестовала Скарлетт: "Что если я потерплю неудачу, как раньше? Я не хочу вас опозорить". Едва ли это произойдёт. Гаврила дарил её возвышающей тревогу улыбкой, и тут появилась жрица, держащая Хулиана за руку. Прядка каштановых волос упала ему на лоб. Сейчас он куда больше походил на мальчишку, чем на рокового красавчика. которого Скарлетт впервые встретила на Трезде, когда жрица впилась пальцами в его руку, Скарлетт остро осознала, что он смертный. Сияющая как мрамор кожа жрицы и ее развевающаяся туника навели Скарлетт на мысль о жертвоприношении их девственниц, хотя ее и не покидало чувство, что в нынешнем сценарии Роль жертвы отводилась хуляну. Но хулян не дрогнул. Он стоял, гордо выпрямившись во весь рост, окружённый смелыми золотыми вспышками и безрассудными медными завитками. "Спасибо, что привели меня сюда", сказал он. "Я как раз надеялся пригласить новую принцессу на танец". В глазах упавшей звезды вспыхнула весёлость. Сначала ответ на один вопрос. В воздухе замельтешили головокружительные искры, когда он повернулся к жрице. Спроси его: "Откуда он знает мою дочь?" Мира повторила вопрос, и когда она заговорила, Скарлетт перестала слышать прочие звуки, кроме её голоса, льющегося подобно мелодии сияющих огней, полных лун и желаний, которые вот-вот исполнятся. Хулиан ответил без колебаний. Она любовь всей моей жизни. Сердце Скарлетт тут же разбилось на тысячи осколков. А порхающие вокруг упавшей звезды искры превратились в дикое пламя. Возможно, именно поэтому ты так и не сумела подчинить себе свои силы. Ты тоже его любишь? Жилица повторила и этот вопрос, и внезапно Хулиан заполонил собой все мысли Скарлетт, вытеснив всё остальное. Они снова оказались на корабле. лежали обнявшись на кровати, и он дал ей вкусить каплю своей крови, чтобы спасти ей жизнь. Она любила его тогда и любит сейчас, но признаться в этом Гавриилу она не могла. Не Борис с вопросом, а Ухтара, иначе он убьет тебя. Слезы потекли по щекам Скарлет. Да. Я отчаянно люблю его. Какое разочарование! Гавриил сделал знак жрице, и та начала оттаскивать Хулиана прочь. Прекратите! Скарлет попыталась было последовать за ними, но упавшая звезда схватил ее своей ярко-красной, готовой вот-вот воспламениться рукой, и потащил к кровоточащему трону. Плечи Скарлетт обожгло огнём, и она громко вскрикнула, привлекая к себе взгляды присутствующих в бальном зале гостей. Я не собирался причинять ему боль и предпочёл бы и тебе больше не делать больно, однако именно так и поступлю, если не будешь хорошо себя вести. Рука упавшей звезды остыла, но он продолжил сжимать покрытое волдырями обнажённое плечо Скарлетт. Он повёл её обратно. Кровоточащему трону в то время, как жрица потащила Хулиана на отвратительную сцену безумного шута. "Не хочу, чтобы он услышал наш разговор и устроил представление подобно тому, как ты поступила с моим подарком". "Что вы имеете в виду?" удивилась Скарлетт. "Хватит уже притворяться". Поднеся губы к самому уху Скарлетт, Упавшая звезда прошептал: Ни одно твоё действие не является для меня секретом. Неужели ты в самом деле считала, что Аниса не расскажет мне обо всех твоих задумках? Да, Скарлетт именно так и считала. Мне придётся снова наказать тебя за это позже, если только не проявишь себя прямо сейчас. Гавриил сел на свой кровоточащий трон. и заставил Скарлетт взгромоздиться на свой подлокотник, точно живое украшение. Раньше он называл её принцессой, но в действительности она лишь пешка. Чувствуя, как кровь пятнает её прекрасное платье сзади, Скарлетт размышляла о том, в чём ещё Анисса её предала. Но сейчас беспокоиться об этом было не время. Под пристальным взглядом присутствующих Хуляна провели через весь зал прямиком к сцене. Скарлетт хотела, чтобы он сбежал, но он должно быть боялся за неё, и поэтому без сопротивления позволил безумному шуту и жрице привязать к своим рукам и ногам верёвки. "Сейчас самое время", прошептал Гавриил. "Я хочу Чтобы ты направила на него свои силы, отняла у него любовь к тебе и заменила ее ненавистью. Как только я увижу в его глазах подлинное отвращение, позволю ему уйти отсюда живым. Я не могу этого сделать, дрожащим голосом это сказала Скарлет. Дело было не только в том, что каждая частичка её существа противилась мысли, что Хулиан будет презирать её. Я не могу контролировать эмоции. Тогда он умрёт, спокойно заметил Гавриил. Более того, если я почувствую, что ты пытаешься каким-либо образом повлиять на мои чувства, то из пепел её эту комнату И убью всех здесь присутствующих. Скарлетт прерывисто вздохнула, обводя взглядом беспомощных гостей. Одна их половина теперь наблюдала за ней, а другая сосредоточила внимание на стоящем на сцене хуляне, превращённом в живую марионетку. Даже в нынешней ситуации окружающие его малиновые цвета были ярки и яростны. и полной глубокой бесконечной любви. Она никогда в жизни не чувствовала такой сильной любви, чистой и бескорыстной, без страха и сожаления. Единственное, чего он хотел в тот момент, чтобы она не пострадала. Чтобы он выжил, ей придётся украсть у него все эти чувства. Скарлетт готова была заплакать. Она посмотрела на него и одними губами выдохнула: "Я люблю тебя". Зная, что, возможно, никогда больше не произнесёт этих слов и не будет по-настоящему иметь их в виду. Если ей удастся овладеть своими силами, она не просто отнимет у Хулиана способность любить её, она наконец-то станет одной из мыр своего отца и сама лишится возможности испытывать это чувство. Поэтому прежде чем пытаться стереть любовь Хулиана, она позволила себе самой в последний раз её почувствовать. Разрешая своей любви коснуться его, она поняла, что это сродни тому, Как два инструмента играют в унисон, создавая более красивую мелодию. Внезапно Скарлетт поняла, как изменить то, что чувствовал Хулиан. Как изменить его песню, чтобы она перестала быть созвучной её. Раньше она всегда пыталась спроецировать чувства или образ на другого человека, тогда как на самом деле Всего-то и нужно было, чтобы противостоять его чувствам. С помощью магии ей следует добраться до них и отталкивать до тех пор, пока цвета не начнут меняться, меняться, меняться и Нет, Хулиан пытался бороться с удерживающими его верёвками, хоть он и не слышал нынешнего приказа упавшей звезды, однако отлично знал чего тот добивается от Скарлетт. Хулиан понимал, что нападение на его эмоции вызвано её магией, той самой, от которой он её предостерегал. Не делай этого, Малинка. Упавшая звезда щёкнула пальцами, и с их кончиков посыпались искры. По щекам стоящего на сцене Хулиана потекли слёзы. Он изо всех сил боролся с магией Скарлетт, но даже его сопротивление помогло ей удержать верх. Она видела, как его любовь сменяется гневом. Скарлетт затрясло. Упавшая звезда снова схватила её, чтобы не дать упасть с подлокотника трона. Скарлетт не знала, из-за противодействия ли Хулиана, Или из-за того, что она наконец целиком овладела своими силами, но её тело, казалось, больше ей не подчиняется. Она чувствовала, как её наполняет и окружает магия, подобно тому, как всего несколько мгновений назад делала её любовь к Ульяну. Это было пьянящее и сильное чувство. Без всяких усилий со своей стороны она вдруг смогла увидеть куда больше, чем просто эмоции Гуляна. Скарлетт различила цвета в противоположном конце комнаты. Нетерпеливый зелёный нескольких моер танцевал вокруг радуги испуганных и болезненно любопытных человеческих цветов, и она знала, что если бы захотела, то могла бы изменить их все. в силой мысли. Это было одновременно чудесно и неправильно. Каждый сантиметр её кожи покалывало. Когда она мельком взглянула на себя, то заметила, что светится и сияет золотой пылью и судьбоносной магией. Наконец-то. Упавшая звезда крепче сжал её руку. Твоё превращение почти завершилось. А ух тара! Не делай этого, Скарлет! Снова закричал Хулиан. Собственное имя прозвучало неправильно. Он никогда не называл ее так, только маленькой. Но это уже не причинило такой боли, как могло бы. Ты близка к цели, сообщил упавшая звезда. А три нюн чувства к нему. И забери остальную часть своей силы. Скарлетт надавила настойчивее, и лицо Хуляна превратилось в аскал. Она видела, как его эмоции становятся коричневыми по краям, как бывает с горящим листом бумаги. Хулиан рванулся в своих путах. Ты солгала, Скарлетт. Ты обещала, что всегда будешь выбирать меня. Его пылающие лихорадочным блеском глаза встретились с её, но на этот раз в них не было тепла. Она не спасла его, но уничтожила. Её магия дрогнула. Она не может этого сделать. Аниса снова и снова повторяла, что чтобы победить упавшую звезду, Скарлет должна стать той, то ему всего желаний. Но ведь узница предала её. Скарлет понимала, что даже если бы это был единственный способ при взойти своего отца, это стало бы слишком большим предательством по отношению ко всему, во что она верила. Если она позволит Гаврилу подтолкнуть её к этому, на что ещё он сумеет её уговорить, когда она лишится любви? и превратиться в мойру. Не вздумает ли он снова угрожать убить Хуляна, если она откажется забрать его, Гавриила, способность любить. И сможет ли она противостоять ему? А захочет ли? Скарлетт снова обратилась к своей магии и освободила эмоции Хуляна, выпутывая их из своих собственных до тех пор, пока они не перестали быть хаотичными, смятёнными и исполненными ненависти. Он перестал сопротивляться, и его голова поникла. Но при этом он умудрялся смотреть на неё самыми красивыми карими глазами, которые она когда-либо видела. Они были остекленевшими и красными, поскольку ему по-прежнему было больно, но и его любовь к ней осталась при нём. Упавшая звезда сжал руку Скарлет, от чего на коже, которую он прежде обжег, появились волдыри. Но этого было недостаточно, чтобы заставить ее передумать. Он мог бы испепелить ее, пытать, снова посадить в клетку, но никогда не заставил бы причинить боль Хуляну. Что ты делаешь? требовательно спросил он. Скарлет улыбнулась толпе. Как будто случившееся было всего лишь частью разыгрываемого представления. Но голос её, когда она заговорила, звучал совсем тихо. Она понимала, что публичное неповиновение упавшей звезде может обернуться для хулигана смертью, причём очень быстрой. Предлагаю новую сделку. Если вам нужны мои силы, Я их вам предоставлю, но на своих условиях. Либо вы немедленно освобождаете хулигана, либо ничего от меня не получите. Трон стал кровоточить сильнее, морая руки упавшей звезды красным. Я мог бы убить его за непослушание. Но в таком случае мои силы вам не достанутся. Скарлетт продолжала улыбаться, заметив, что ещё больше голов, повернулась в их сторону. Вероятное любопытство почему представление внезапно прекратилось. Сделайте это сейчас же, или я никогда больше не шевельну ради вас и пальцем. Что ж, хорошо. Я дам тебе то, о чём ты просишь. Опавшая звезда жестом Велел безумному шуту и жрице развязать путы Хуляна. Видишь, каким я могу быть великодушным, продолжил Гавриил. Твой драгоценный возлюбленный скоро освободится, и когда я увижу тебя снова, ожидаю, что ты выполнишь свое обещание. Ты примешь свою силу, станешь истинный бессмертный. и устранишь слабость, которая делает меня способным любить. А если потерпишь неудачу, я буду пытать всех, кто тебе не безразличен, пока ты не начнёшь умолять меня избавить их от страданий и наконец убить